Зажав золотые в кулаке, он в припрыжку побежал домой и напевал. «Куплю папе Карло новую куртку, куплю много маковых треугольничков, леденцовых петухов на палочках». Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающиеся флаги, он увидел двух нищих.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 Здравствуй, добренький буратино Куда так спешишь? Домой и к папе Карло Лиса вздохнула еще умильнее Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карла Он совсем плох от голода и холода А ты это видела?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 Проще простого Пойдем с нами Куда? В страну дураков. дураков Буратино немного подумал Нет, уж лучше, пожалуй, э -э, сейчас домой пойду Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем Сказала лиса Тем хуже для тебя Тем хуже для тебя проворчал кот. «Ты сам себе враг!» сказала лиса. «Да, ты сам себе враг!» проворчал кот. «А то бы твои пять золотых превратились в кучу денег!» «Да, в кучу денег!» Буратино остановился, разинул рот. «Врешь!» лиса Села на хвост, облизнулась Я тебе сейчас объясню В стране дураков есть волшебное поле Волшебное? Ну да, называется поле чудес На этом поле выкопай ямку Скажи три раза Три раза Крэкс, тэкс, тэкс Положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. Да, иди спать! на утро из ямки вырастет небольшое деревце. На нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Золотые По... монеты! Ну, понятно. Муратино даже подпрыгнул. Идем, Базилио Обиженно, свернув нос, сказала лиса Нам не верят и не надо Да, и не надо Нет, нет, закричал Буратино Верю, верю, идемте скорее в страну дураков